Глава седьмая. О змеях и змеёносших. Нас уже ждали. Едва рассеялась золотистая дымка, я увидела хмурого императора и ядовито ухмыляющегося магистра. Предчувствия меня не подвели. За ночь синеглазая гадюка успела продумать план мести и что-то на шептала Анхелю. Светлейшего утра, ваше величество. Магистр Варнез вежливо поздоровалась и присела в реверансе. Во время пыток Платиме Фейри вкратце победала о том, как принято вести себя во дворце и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Конечно, эти знания были весьма поверхностными, но я смело надеется, что за пару часов меня не рассекретят, а позже всерьёз займусь изучением местных законов и обычаев. И вам ясного неба, ваше высочество. Сдержанно улыбнулся император. Рад видеть, что вы быстро осваиваетесь на Тиери. Делаю всё возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Чинна ответила, стараясь не дать магистру ни единого повода для скандала. Вчера боевая тактика дала отличный результат, ведь никто не ожидал подобного. Но сегодня меня наверняка будут намеренно провоцировать, пытаясь выставить в дурном свете. Ваше высочество, позвольте отметить ваш безупречный вкус. Глаза магистра потемнели от ярости. Это платье изумительно, а гарнитур, если не ошибаюсь, это легендарное Искра надежды. Не ошибайтесь. Роджер держался абсолютно невозмутимо. Зато я испытывала острейшую потребность чем-нибудь стукнуть и его, и Лалли. Что же такого особенного в этом гарнитуре? Неужели мне специально его подсунули? Интересный выбор. Судя по тому, как заходили желваки на лице Анхеля, он тоже оценил мои украшения. Хотя Родгер говорил, что у них разные матери. Может, причина в этом? Давайте перейдём к делу, напомнил Командор, протягивая Анхелю свиток, перевязанный алой лентой. Как я уже говорил, Ее высочество изъявили желание немного пожить вне дворца и лучше изучить обычаи нашего королевства. Но как же помовка? побледнел магистр. О разрыве помовки речь не идет, отрезал император. Что же касается просьбы леди Мариианы, я счел ее вполне логичной. Я никогда не устану восхищаться вашим великодушием, прошепел магистр, склоняясь в подобострастном поклоне. Но боюсь, ваше величество, мы находимся не в той ситуации, чтобы оттягивать венчание и обряд. Возможно, стоит официально объявить о помолвке, а потом. Это может подождать, отрезала Внов, надев маску снежной королевы. Покидать Сиеро я не собираюсь, а о своих обязательствах помню, и не вижу ничего плохого в том, чтобы ближе познакомиться с местными традициями. Уверяю, желание пожить вне дворца вполне осознанное. Даже после того, что случилось с вашими родителями, магистр решил резать по живому. Что ж, это было ожидаемо. Командор мне всё рассказал, спокойно ответила Но решение принято, и оно не изменится. Раз вы всё уже решили, перейдём к главному, сказал император. Чем вы планируете заниматься, когда покинете ледовую резиденцию? Мне хотелось бы продолжить дела отца, заметив недоумённый взгляд Анхеля, я добавила. В своём мире я была ювелиром. Не самое подходящее занятие для принцессы, покачал головой магистр. Может, вам лучше заняться благотворительностью? Леди Уилмер сегодня собиралась посетить приют магических животных. Может вам стоит поехать с ней, чтобы меня уронили к местам крокодилов и назвали это несчастным случаем? Спасибо, обойдусь. Её ювелирное дело не входит в список запрещённых занятий, возразил Родгер. Не вижу причин отказывать леди Марианне. Я-то уже не вижу в этом ничего плохого, поддержал брат Анхель. Хм, интересно, как же командуору удалось уговорить императора отпустить меня? Ещё вчера он готов был на всё, чтобы выдать меня за своего сына, а сегодня благословляет на отъезд. Всё мне разрешает, магистр не слушает, подозрительно. Ваше величество, ваши светлости. В комнату вошёл высокий статный мужчина в чёрной мантии, украшенной замысловатыми серебристыми узорами. Неезжаешь, а прошу простить меня, но прибыл посол снежных эльфов. Он утверждает, что у него срочные новости, настолько срочные, что не могут подождать ещё четверть часа. Нахмурился Родгер. Он сказал, что ему немедленно нужно поговорить с вами и его величеством. Внутри всколыхнулась волна паники, а горло сдавило тисками. Прекрасный ход выманить императора и командора, чтобы я осталась наедине с магистром. Леди Марианна, боюсь, дело не терпит отлагательств. Вздохнул император, жестом приказывая слуге выйти. Нам придётся покинуть вас. Надеюсь, ненадолго. А уж как я на это надеюсь. Я могу вернуться в особняк, предприняла попытку дезертировать. Вам лучше остаться здесь, отрезал Анхель. Нам удалось скрыть ночное отсутствие, но не стоит давать повода для слухов. Если позволите, я с радостью скрашу ожидание леди Марианны, просиял магистр Вернес. Принцесса упоминала, что обожает цветы, неожиданно сказал Роджер. Думаю, ей было бы интересно прогуляться по хрустальному саду. О, замечательная мысль. С такими, как магистр, лучше ни при каких обстоятельствах не оставаться наедине. Интересно, я могу взять с собой на прогулку Лалли? Или она привязана к особняку и не может выступить в качестве компаньонки. Сочту за честь сопровождать ее высочество. Галантно поклонившись, ответил Варнез. Уверен, что смогу многое рассказать ей о нашем королевстве и его жителях. Судя по гадинке и ухмылке, речь пойдет об одном конкретном жителе Тиэры. И даже страшно представить, что магистр может про него наплести. Но с другой стороны, интересно, как далеко он зайдет, пытаясь настроить меня против Роджера. Леди Мариана, прошу. Передо мной открыли огромный портал, сквозь который просматривались очертания заснеженного сада. Но не успела я возмутиться и уточнить, как буду гулять в столь лёгком наряде, как на мои плечи лёг подбитый мехом плащ. Командор вновь оказался единственным, кто вспомнил о подобной мелочи. Благодарю вас. Я потянулась к застёжке, и мои пальцы на миг накрыла горячая ладонь, а в голове раздался голос дракона. Ничего не бойтесь. И если будет нужна помощь, просто коснитесь застёжки. Не дожидаясь ответа, командуор Немедля отстранился, а я гордо, вскинув подбородок, шагнула в переход. За мной тенью скользнул магистр. Предпочитаете начать с аранжереи или хотите полюбоваться статуями? Вкратцево уточнил Вернес, и едва за нами захлопнулся портал. Давайте просто пройдемся, учтиво улыбнулась, любуясь открывшимся видом. Деревья из белоснежного мрамора, кустарники из нежно-розового и сиреневого камня, изумительные хрустальные цветы. переливающиеся в лучах рассветного солнца. От красоты и великолепия сада перехватывало дыхание, и на миг я даже забыла о сопровождающей меня гадюке. Но она, как назло, быстро напомнила о себе. "Ваше высочество", мурлыкнул магистр, подавая мне руку. Не успела я сообразить, что делать, как из-за его спины вынырнула злющая лали и замахала лапками, изображая категорический отказ. "Моя же ты прилесть, вездесущий крылатый помощник!" Похоже, ни одной мне пришла в голову мысль взять на прогулку фейри в качестве компаньёнки. Поэтому Родгер и отправил нас в этот сад. Леди, проследив мой взгляд, Вернес резко обернулся, но Лоли оказалась быстрее и подстреленным зайцам шмыгнула за ближайшие мраморные кусты. Всё хорошо, я просто не выспалась, ответила, зашагав к хрустальному цветочку. Вам стоило остаться во дворце, уверяю, там бы вам никто не мешал отдыхать, хмыкнул магистр. От собственных мыслей не избежать. Спокойно ответила, проигнорировав до смысланый намёк. Могу посоветовать прекрасное зелье от бессонницы, от которого не просыпаются, мысленно добавила. Но вслух сказала: "Буду весьма признательна, магистр Варнес. Я пришлю вам его сегодня вечером, а я вылью его в ближайший унитаз". Леди Марианна, наша первая встреча прошла не слишком гладко, и мне хотелось бы исправить досадное непонимание, возникшее между нами из-за командора. Лали тут же приставила руки к голове, изображая рога. А затем взмахнула ножкой, ответив магистру илюзорный пинок. "Глава командующей, ничего не говорила вас", ответила едва сдержав смех. "И уверяю, никакого непонимания нет и быть не может". "Ого, ваши слова бальзам на мою душу", пропел Вернес. "Но боюсь, вынужден предупредить вас об опасности". "Думаете, мне что-то угрожает?" спросила, изобразив искреннее изумление. "Да, и боюсь, опасность исходит от того, кому вы так доверяете", с тоской сообщил магистр. Но это неудивительно. Вы слишком далеки от энтрика сражений. Фэри вновь взмахнула лапками, словно фехтуясь с невидимым противником, и я немного подумав, буркнула: "Ошибаетесь". От неожиданности Макс подкнулся, а Лали схватила из-за голову. Кажется, я неправильно трактовала ее жест. Хотите сказать, что держали в руках сталь? просипел Варнесс. Я и неплохо владею саблями, ответила, вспомнив свою произвольную программу и танец с клинками. Немного подумав, Лали хихикнула и изобразила странный жест. "Что ж, надеюсь, мне сообщили, что я молодец, а не намекнули, что у меня не все дома. И вот так спокойно говорите об этом?" Кажется, магистр был в шоке. "Не вижу в этом ничего дурного", пожала плечами. "Кажется, я начинаю понимать, почему вы так легко нашли общий язык с командором", зло выплюнул Вернес. "Как и вы он избрал путь мечника? Выходит, меня только что причислили к великим воителям?" "Ух ты!" Может, теперь заговорщики будут держаться от меня подальше? Мечты, конечно, а вдруг? Но в узрья считаете, что Родгер Калву надежный союзник? Продолжил Мак. Его интересует лишь война, а вы нужны командору, чтобы отомстить за смерть матери и уничтожить снежных эльфов. Я не намерена обсуждать с вами командора. Отрезала, окинув Верне солидным взглядом. Глупо так беспечно разбрасываться союзниками. Криво усмехнулся магистр. Никто не знает, как сложится судьба. И к кому придётся обращаться за помощью? Снова угрожаете, нахмурилась, вспомнив разговор в коридоре. Что вы предупреждаю? оскалился маг. Магия командора сильна, но в то же время дефектна. Он не способен чувствовать пару и не может обзавестись наследником. Его удел мести и сражения. Хотя, учитывая вашу родовую магию, не удивлён, что он решил попытаться счастье. Я бросила беглый взгляд на Лали, надеясь, что она начнёт всё отрицать. Но, судя по сконфуженной и понурой мордашке, Фейри прекрасно поняла значение слов магистра. "Боюсь, вы слишком лихо оцениваете мои возможности", усмехнулась, решив играть до конца. Ха, отомстить с моей помощью, разжечь войну, уничтожить эльфов, да ещё и наследником обзавестись. Не слишком ли много предназначений для одной попаданки? В огромных глазах Фейри блеснули восторг и обожание. Зато Вернеса перекосило Словно его настиг припадок. Вижу, разговоры уже не помогут, с презрением прошептал Мак. Жаль, но скоро вы и сами пожалеете о сделанном выборе. Ответить я не успела. Лали метнулась за ближайшее дерево, а через миг сбоку раздались голоса Командора и Анхеля. Что ж, магистр Ворнес, этот раунд за мной. А правду я узнаю у самого Родгера.